Глава 17. Увидеть солнце. Если хочешь что-то сделать наверняка, делай это сам. Справедливость этого утверждения дроно лишь не раз продемонстрировали остолб из площади, проваливший абсолютно верное дело.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 А вот если о его откровениях станет известно руководству Союза, тогда точно труба. Тут уже разбитой рожей не отделаешься. Арест, показательный суд над дезертиром, приговор, эшафот и намыленная петля. Значит, до конца своих дней жить где-нибудь на окраине, на Гарри или еще дальше на Октябрьской, и даже носа не высовывать оттуда».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 Но против первого имелся мощный фонарь, а на второе дезертиру было плевать. Тем более, что на Маршельской он повидал и не такое. Содержимое оружейки приятно удивило. Пересчитав все цинки и пачки с патронами, дрон пришел к выводу, что нужно будет еще раз наведаться на родную станцию. За один прием все это богатство было просто не унести». Он нашёл и тот самый баллон с водородом, который зачем-то по заре спонадобился Сержу и его компании. Промелькнула мысль: а не поставить ли возле баллона растяжечку, тогда самому и делать ничего не придётся. Но после недолгих колебаний дрон отказался от этой идеи. Кто знает, что будет, когда этот баллон рванёт? Может, вся оружейка выгорит к чертям собачьим. Снайперка всё-таки надёжней, решил он.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 Наконец, в глубине тоннеля показались огни. Почему-то два вместо трёх. Дрону это не понравилось. Выходит кто-то и строится, погасил свой фонарь. А ну как сам серж, мальчишка стреляет навскидку, очень даже неплохо. Да и его девчонка, та ещё штучка. Дрон вспомнил, как смозливая сучка сбила его с ног молниеносной подсечкой и озабоченно нахмурился.